Глава пятнадцатая. Марк, отлежав все бока на камнях, со стоном перевернулся на спину и сквозь кроны деревьев уставился в розовеющее небо. Сон стоял перед глазами отчётливо и ярко, словно фильм на экране кинотеатра. Алик спас им жизнь. И в день катастрофы, и потом, раз за разом, день за днём. Впрочем, и сам Марк неоднократно помогал приятелям выбираться из передряг. Их жизни неразрывно связаны. Остальные проснулись через полчаса. Алик быстро приготовил завтрак из немудреных продуктов, взятых с собой из поселка. Дальше пропитание придется добывать охотой. Охотиться Марк умел, но не очень любил. Друзья молча завтракали у костра, стараясь держаться подальше друг от друга и не прикасаться к чужим вещам. Марк хмуро задумался, кому понадобилось нарушать хрупкое равновесие в мире, сожжённом почти дотла солнечными вспышками. «Ну что, готовы в поход выступать?» — спросил алек дождавшись, пока все доели. «Ага», — сказал Марк. Лана и Трина кивнули. «Планшет нам очень пригодился», — заметил Алик. «С картой и компасом мы доберёмся до логова этих отморозков, а там посмотрим». Друзья поднялись и пошли вглубь опалённой чащи, пробираясь сквозь зеленеющие кусты. Весь день они шагали по горам, карабкались по склонам. В посёлке поговаривали, что в округе немало селений и лагерей беженцев, ведь именно здесь, в Аполлачских горах, нашли приют те, кто пережил жар солнечных вспышек, жестокие наводнения, уничтожение растительности и разрушение городов. Впрочем, по дороге приятели не встретили никаких следов человека. Марк страстно мечтал о том времени, когда жизнь наладится и, может быть, вернётся к прежнему. В полудню друзья решили сделать привал на берегу ручья. Трина тихонько щёлкнула пальцами, привлекая внимание Марка. Он удивлённо посмотрел на неё. Девушка незаметно кивнула в сторону леса, поднялась и объявила, что ей надо отойти по нужде. Через несколько минут тоже сказал и Марк. Они с Триной встретились ярдах в ста от ручья и остановились в шагах в пяти друг от друга, хотя никто за ними не следил. Под ветвями древнего кряжистого дуба пахло не гарью, а свежей порослью. «В чём дело?» — спросил Марк. «Надоело мне это», — ответила Трина. «Я хочу тебя обнять. И вообще, что за глупости? Ясно же, что мы с тобой никакой заразы не подцепили». Марк облегчённо вздохнул. Несмотря на все ужасы последних событий, Трина хотела быть с ним. «Тогда чёрт с ним, с карантином», — улыбнулся он. «Только Лане ничего не скажем, а то она истерику закатит». Трина подошла к нему, обняла и поцеловала. «Говорю же, глупости. Никаких симптомов у нас нет. Можно надеяться, что мы не заболеем». Марк не ответил, только крепче прижал Трину к себе и покрыл её лицо нежными поцелуями. К ручью они возвращались, взявшись за руки, но, подходя к костру, рассыпили пальцы. В смятении чувств Марк понимал, что вряд ли сможет долго скрывать случившееся. Однако иметь дело с разъярённой Ланой или Аликом ему сейчас не хотелось. «До места мы доберёмся дня через два», — заявил Алик. «Может, через три, но доберёмся. Сегодня ночью хорошенько выспимся, а завтра с утра решим, что делать». «Ага», — рассеянно сказал Марк, упаковывая вещи в рюкзак. «Тогда кончай болтать, пора шагать», — бодро приказал Алик. Марк удивлённо пожал плечами. Трина с улыбкой посмотрела на него, и Марку захотелось, чтобы Лана с Аликом вечером уснули как можно скорее. По дороге они с Триной с трудом сдерживали желание взяться за руки. Спустилась ночь... Тишину нарушали только громкий храпалика и мерное посапывание ланы. трина с Марком дождались, пока друзья заснут, убежали в лес и там прижались друг к другу. Звёзды ярко светили сквозь ветви деревьев. Когда Марк был маленьким, мама рассказала ему о созвездиях, а уже подростком он обучил Мэдисон, свою младшую сестру, находить их в небе. Больше всего Марку нравились истории о том, как звёзды получили название. В Нью-Йорке звёздное небо видно было редко, а за город семья выезжала нечасто. Каждая поездка становилась праздником. Марк с Мэдисон выходили на крыльцо и часами разглядывали сверкающие звёзды в тёмном небе, вспоминая мифы и легенды. Вот и сейчас Марк без труда отыскал созвездие Ориона, где мерцали три бело-голубых звезды — пояс Ориона. Мэдисон обожала древнегреческий миф о великом охотнике и его верных собаках, которые загоняли злобного быка. Марк всякий раз приукрашивал рассказ, дополняя его фантастическими подробностями. От воспоминаний дыхание перехватило, к глазам подступили слезы. Марк очень тосковал по сестре, мучился невыносимой болью утраты. Внезапно где-то в чищобе громко хрустнула ветка. Не раздумывая, Марк оттолкнул Трину и вскочил. Трина что-то пробормотала и, не просыпаясь, перевернулась на другой бок. Из леса снова донёсся сухой треск. Марк поднялся с колен и настороженно огляделся. В тёмной чаще среди толстых стволов, залитых лунным светом, Трудно было что-то рассмотреть, но за год, проведённый в глуши, слух обострился. Марк заставил себя успокоиться и прислушался. «Может быть, это олень? Белка? Или какой-то другой зверёк?» «Нет, искусство выживания заключалось не в домыслах, а в точном знании обстановки». Валежник трещал под чьими-то тяжёлыми шагами. Марк хотел было окликнуть Алика как вдруг из-за дерева показался чей-то силуэт. Чиркнула спичка, а коробок, вспыхнувшее пламя осветило лицо. «Жаб!» — Марк вздохнул, успокаиваясь. «Ну ты даёшь! Напугал меня до полусмерти!» — начал он. Жаб повалился на колени и поднёс зажжённую спичку к лицу. Влажно блеснули глаза, в которых светилось затравленное выражение. «Что с тобой?» — спросил Марк. «Мне плохо», — ответил жаб. Лицо его исказило жуткая гримаса. «Очень плохо. Мне в череп какая-то дрянь забралась».